— Елена Ивановна, племянница князя Путятина, известного археолога, — включилась в беседу Варвара Петровна. — Зовет нас ехать в Балагое. — Да мы не решаемся. У Александра с глазами неважно. А я не люблю отдыхать в местах, где ведутся раскопки. У меня настроение портится. — Со зрением мы справимся. Доктор Коровкин обернулся к доселе молчавшей Александре Петровне. Чудодейственная мазь поможет. Прошу вас, примите дар эскулапа. Он объяснил пациентке, как пользоваться мазью. Ума не приложу, зачем обыкновенную трахому называют египетской болезнью. Доктор адресовал свою реплику Рериху. — В словах вообще много непонятного, — ответил художник. Николай Константин очарован Востоком. но не Египтом, а Индией, сказала Александра Петровна. И картины его на нашей акварели совершенно не похожи. Надеюсь, после лечения мир засияет для меня всеми красками. Я так люблю яркие и ясные краски Николая Константиновича, особенно заморские гостей, синяя река и корабли с красными парусами и белые чайки, и славянские поселения на Зеленых холмах. Это основные цвета древнего русского искусства, в первую очередь иконописи, — сказал Рерих. А вот почему эти же цвета характерны для индийского искусства, — загадка. — А можно ли найти общие черты между русским и египетским искусством, — заинтересовался доктор. «Вполне вероятно», — отозвался художник, — «можно найти один источник, из которого черпали и Русь, и Индия, и Египет. Если бы Варенька поехала с нами в Балагое и занялась исследованием археологических находок с точки зрения параллелей между Россией и Египтом...» «Египет мне совершенно не интересен». Сделанным возмущением запротестовала Варвара Петровна. «Я в ужас прихожу от одной мысли, что в балагом раскопают какую-нибудь мумию. Уверен, от ласковой усмешки в уголка губ Клима Кириллча появились ямочки. Ни мумий, ни пирамид вы там не найдете. Но когда там господин Глинский, ни в чем нельзя быть уверенным». — возразила Варвара Петровна. «Что вы так на господина Глинского ополчились?» — примиряюще улыбнулась Елена Ивановна. «Он всего-то на два дня приехал к дяде. Вы же знаете дядюшкину страсть к коллекционированию древности». «О каком Глинском речь?» — растерянно спросил доктор Коровкин. В его сознании мелькнула сцена в воздухоплавательном парке. — А Платоне Симеон Чеглинском, — пояснила Елена Ивановна, — он в Эрмитаже служит. Дядя частенько его приглашает для экспертиз. Все египетское искусство основано на любви к мертвым, — стояло на своем Варвара Петровна. А это очень неприятно. Доктор Коровкин пробыл у сестер-акварелисток еще с полчаса. Ему казалось, что он посетил какой-то фантастический мир. Образ Ульяны Сахаткиной мелькнул в его сознании, как нечто туманное и далекое. Грозовой ливень прибил пыль на мостовых и тротуарах. Чистое высокое небо казалось вечным. Привычный городской шум и суета обтекали доктора и казались чем-то жалким, легким, скоротечным. Василий! Истошный женский крик, раздавшийся откуда-то сверху, заставил доктора остановиться. Васенька, душенька, иди ко мне. Надрывные вопли способны были поднять и мертвого. Васенька, Васенька! Доктор задрал голову и едва успел отшатнуться. Сверху летело что-то темное и бесформенное. А! -а, -а! В двух футах от башмаков доктора Коровкина на тротуаре корчилась баба, выпавшая из окна второго этажа неказистого домика. Доктор с трудом различил хрип. Изверг, Злодей! Тюрьма по тебе плачет!» Заполошный свисток возвестил приближение дворника. За ним подбежал и городовой. «Что здесь?» — вскричал разгневанный страж порядка, склонясь над бабой. — Опять мужик твой бузит? Пьяный пришел, взбесился. Несчастный пыталась приподняться. Из окна выкинул. — Ты сама, небось, пьяна! — сдвинул брови городовой. — Встать можешь? Баба застонала. — Но, моему терпению, конец! Городовой повернулся к дворнику. «Посторожи эту заразу, а я схожу за ее муженьком!» Когда городовой скрылся, доктор, выйдя из столбняка, наклонился над потерпевшей. От нее попахивало сороковочкой. Уж не впервой взор молодой бабы был бессмысленным. «Какой раз из окна бросает!» вскоре городовой держа за шиворот вывел из подарки здоровенного мужика в замызганной косоворотке и утерявшим первоначальный цвет жилете сам страж порядка росту в котором было не менее двух аршин и семи вершков семенил за пойманным преступником на цыпочках мужик был огромен в кутоску обоих распорядился городовой дворник приподнял бабу. стоять на ногах она не могла. Доктор пожалел, что оставился квояж дома. Городовой, не выпускавший захваченного им преступника гаркнул Добился своего нюхнешь арестанских рот из-за драного кота Нх но пробурчал мужик как же кота гадя назвала. «Держи карман шире!» «Врет он!» — заныла скорчившийся бабенка. «Врет! От этой рвани пьяный кой год побои терплю! Одно утешение, Васька! Котик мой усатенький ласковый!» «Знамо утешение!» — буркнул преступник. «Ты подтверждаешь, что бабы свою из-за кота хотел жизни лишить?» — носел городовой. «Из-за него, проклятого! Из-за ее полюбовника!» Злобно оскалился мужик, сплюнул и добавил еще несколько слов. Городовой побледнел и испуганно уставился на оцепеневшего доктора. Глава двенадцатая Следователь Верхов был невысокого мнения, О умственных способностях популярных шансонетах. Но Дашка-зверек, в трезвом виде, разумеется, мыслила вполне логично и здраво,